за четырехлетним бумо-спадовым популяционным циклом норвежского лемминга «леммус-леммус». Лемминги обладают феноменальной способностью к воспроизводству. Одна самка может ежегодно давать до 80 отпрысков. Внезапные всплески численности леммингов даже навели скандинавов на мысль, что те самопроизвольно плодятся при благоприятной погоде. На самом же деле происходит следующее. Мягкие зимы приводят к перенаселению, что, в свою очередь, ведет к чрезмерному стравливанию пастбищ. В поисках еды лемминги отправляются осваивать неизведанные территории и идут до тех пор, пока не наткнутся на естественное препятствие вроде пропасти, озера или моря. А задние все напирают, создается паника и сумбур, бывают и несчастные случаи. Но это не самоубийство. Существует еще один побочный миф. Якобы вся эта идея массового самоубийства была выдумана в диснеевском фильме «Белая пустошь» 1958. Правда, здесь то, что фильм был абсолютной фальшивкой. Его снимали в окруженной суши и никогда не видевший Лемминга в канадской провинции Альберта, зверьков-актеров приходилось свозить аж из Манитобы за несколько сотен миль кадры массовой миграции делались с помощью десятка леммингов на усыпанной снегом поворотной платформе. А знаменитая финальная сцена, где лемминги бросаются в море, под трагичный, наполненный безысходностью закадровый голос Уинстона Хиблера. последний шанс повернуть, но их уже не остановишь. Еще шаг, и тела их срываются в бездонную пропасть. Снималось и вовсе без особых затей, создатели фильма попусту швыряли бедолаг в реку. Однако Дисней виновен лишь в том, что пытался воссоздать уже укоренившуюся в наших мозгах историю. Вот как она описывается в наиболее влиятельном учебнике для детей начала 20 века, детской энциклопедии Артура Ми, увидевшем свет в 1908 году. «Они идут через холмы и лощины, сквозь сады, фермы, деревни, падая в пруды и колодцы, отравляя воду и вызывая тиф, все вперед и вперед, к морю и дальше в воду, к собственной гибели. Это ужасно и грустно. Но если бы не такой печальный исход, лемминги давно уже проглотили бы всю Европу. Что делают хамелеоны? Они вовсе не меняют свой цвет в зависимости от окружающего фона. Никогда не меняли и никогда не будут. Абсолютный миф, полная выдумка, наглая ложь. А крас хамелеона зависит от его эмоционального состояния. И если цвет вдруг совпадает с окружающим фоном, то это именно совпадение, ничего более. Хамелеон меняет цвет, когда он испуган, или его взяли в руки, или если он победил в драке другого хамелеона. Они меняют цвет, когда в их поле зрения попадает представитель противоположного пола, а иногда вследствие изменения температуры или освещения. Кожа хамелеона содержит несколько слоев особых клеток, так называемых хроматофоров от греческого хромоцвет и ферейн – нести, каждый со своими цветовыми пигментами. Изменение соотношения между слоями вынуждает кожу отражать разные типы света, делая хамелеона эдакой ходячей цветомузыкой. Даже странно, насколько устойчиво убеждение, будто хамелеоны меняют цвет в зависимости от окружающей обстановки. Данный миф впервые появился примерно в 240 году до нашей эры в трудах Антигона из Каристы, второстепенного греческого сочинителя занимательных историй и кратких биографий. Аристотель, фигура гораздо более влиятельная к тому же писавший веком ранее, уже тогда абсолютно верно связывал изменение цвета хамелеона с его страхом.